Долго гостила, заметил Петр Никодимович. Хотела вместе с Дарюшкой нашей в Тригорской отправиться на маскарад, подхватила дана Львовна. Но после письма из Санкт-Петербурга в одночасье съехала. Даная Львовна оживилась. Вся губерния об этом Маскараде слухами полна. Говорят, будет что-то необычное. А вот Дарюшки, сказала Вера, господин Пушкин письма не прислал, и Дарюшка плакала. Дарья Петровна, не зная, куда деть, глаза наклонилась на тарелкой. Митя пнул Веру под столом. «Мама, Митя пинается, пожаловалась Вера». Даная Львовна строго поглядела на Митю. «Александр Сергеевич у нас самый главный карбонарий», сказал Петр Никодимович, обращаясь к башняку. «Сослан из Петербурга за безобразие всякие». Даная Львовна наклонилась к мужу. «Что это ты, Петруша, про карбонариев ни с того ни с сего?» «Кто Городничий ржева, голубушка?» — шепотом проговорил Петр Никодимович. «Я? Или ты?» «Чем же он у вас отличился?» — спросил Башняк. Городничий кивнул на Донькова. «Это нашему Фоме Фомичу больше ведомо. Он у нас, полицмейстер». Но «Ни в чем предосудительном Александр Сергеевич замечен не был», — отозвался Доньков чистым, как стекло голосом. «Разве что вертихвост?» — Как-то на ярмарку Светогорскую заявился в соломенной шляпе и с поясом розовым, — пояснил Петр Никодимович. — Впрочем, он и без шляпы этой, не к обеду будет сказано, страшнее разбойника. Градничий хохотнул, выронив изо рта кусок Жаркова. — Видели бы вы, когда все их семейство вместе собирается? — Мартышка на мартышке! — за Дарьей Петровной приударял. Дарья Петровна залилась румянцем. Папенька, вовсе наоборот, это я за ним, это я. Все любят, а кто не любит, несчастен. Глаза Петра Никодимыча стали растерянными и глупыми. Дана Львовна положила ладонь на руку Дарья Петровна. — Дашенька у нас сущий ангел, — сказала Башняку и строго взглянула на мужа. — А над Амурами смеяться грех. Если бы генерал Бенкендорф смог в этот миг увидеть Дарью Петровну, то он поразил бы удивительной схожестью ее с той девушкой, что была убита на Сенатской в день мятежа. Казалось, если подробно расспросить ее, то она непременно вспомнила бы события того дня. Как весело кружились снежинки, как жали и все равно радовали новые сапожки, как вслед ей улыбались и перешептывались два молодых солдата Московского лейб полка. Закончив обед, все перебрались в гостиную с большим кожаным диваном, и тремя глубокими креслами. В простенке стучали часы, за распахнутым в сад окном падал дождь. Башняк набрасывал портрет Даная Львовны. Накрученные букли делали ее лицо маленьким и тонким, как у гончей. Из нагромождения прически Елен будто из норки смотрел добрый, робкий зверек. Петр Никодимович и полицмейстер закурили трубки. Комната наполнилась дымом крепкого голландского табака. На коленях Даная Львовны лежала папка с рисунками башняка. На каждом листе было изображено растение. «А что же это вы, Александр Карлович?» «Все подряд цветы рисуете», — подавляя зевок, спросила она. Башняк с улыбкой посмотрел на нее. Его улыбка была долгая, она застыла на его лице, а глаза были внимательны и серьезны. Даная Львовна смутилась и стала хороша. «Что вы», — наконец ответил Башняк, — «только красивые». От приятной лести дана Львовна повела плечами, трянула глазками и показала рисунок мужу. На нем было усыпанное фиолетовыми цветками растение. «А вот это у нас в имении растет», — сказала дана Львовна. «Аконит», — Башняк поправил линию носа, — «ядовитый цветок. Бывает достаточно и одного прикосновения». Даная Львовна с осторожностью отложила рисунок. «Когда близ греческого города окона из старства мертвых трёхглавого пса Цербера вывел, — продолжал башняк, — из пасти собаки адской слюна текла. Там, где она капала, он и вырастал». «Страсти какие! — произнесла дана Львовна. — А что же, — поддержал разговор Доников? выходит, Цербер и до наших краев добрался? — Выходит, что так. — ответил башня. Шум дождя перебил стук дверь. «Кто таков?» — глухо крикнул старик-слуга. «Фельдъегерь со срочным донесением!» Градничий Даная Львовна с испугом посмотрели на башняка. Скоро на пороге возник фельдъегерь в тяжелом от дождя мундире. «Пакет для господина полицмейстера Санкт-Петербурга!» — громко доложил он, стукнув каблуком. Даная Львовна вздохнула с облегчением. Петр Никодимович вытер ладонью покрасневший затылок. «Прошу простить, господа», — Донников подозвал Фельдтегеря, принял конверт. В соседней комнате Митя и Вера, прижав носы к залитому дождем стеклу, разглядывали тюремную карету, забравшихся в нее Фролку и Блинкова. Дверь кареты была открыта, Фролка подставлял босые ноги под струи дождя. В гостиной гулял маятник. В воздухе висели тишина и ожидания Донников, Продолжая читать, донесение спросил. «Так что же, Каролина Адамовна, к Пушкину в Михайловской направилась?» «Планировала заглянуть», — ответила Даная Львовна. В глазах Петра Никодимовича загорелись масляные огоньки, и Даная Львовна строго взглянула на мужа. «И в Баден!» «На воды», — добавила она. «Воды, воды, воды», — как эхо отозвался Донников. Вечером в Новоржеве случился теплый и сырой. Фролка притащил в гостевую комнату еще одно одеяло, хотел затопить печь, но башняк отказался и велел выезжать завтра пораньше, как только лошади отдохнут. Он открыл заслонку, поворошил пальцем давно остывшие угли. Комната была убрана, незнакомого запаха не оставленной булавки, разве что плотно зашторенные окна и воздух, которым она дышала, говорили о недавнем ее присутствии. Башняк раздвинул шторы, распахнул окно. За окном был сад с тяжелыми яблоками. С детства Башняк любил смотреть на ветки деревьев, как они чернеют на фоне серого зимнего неба, как покрываются листвой. Каждый год в природе случалось то самое воскрешение, которое так хотел перенять человек. Башняк лег, накрылся всеми одеялами, которые принес Фролко, повернулся к стене. На мягких обоих ногтем была выдавлена еле заметная линия. Будто кто-то, может быть, очень давно не мог здесь заснуть. Дарья Петровна придвинула к бумаге свечу, обмакнула в чернильницу гусиное перо и продолжила письмо. Сегодня за обедом папенька принимал господина Башняка, который прибыл с целью ареста некого заговорщика. «Башняк этот очень опасен. Не смейтесь, Александр Сергеевич. Но первая мысль была о том, что приехал он по вашу душу. Как я молю Бога, чтобы быть неправой. Но мне представляется, что вам лучше всего будет сжечь эпиграммы, свободолюбивые стихотворения вашей и уехать от греха как можно дальше. Хотя бы в Обсков. Там народ, там ярмарка и река широкая. Остерегитесь хотя бы на время и смелые мысли, кому не попадет.